Глава 23 третья. Слава. Лицо Светы болезненно кривится. Губы сжимаются в одну ровную линию. Она всеми способами старается держать самообладание, но я вижу, каких усилий ей дается держать себя в руках. Именно поэтому я и выбрал людное место. Здесь Светлана не будет проявлять свои истинные эмоции, не будет скандалить или истерить, и тем самым пытаться манипулировать мной. «Нет». «Ты не можешь так со мной поступить!» Ее голос искажает тихая ненависть. Взгляд враждебный, лицо позеленело от желчи, потому что я больше не ведусь на ее игру. «Слава, я же больна! Ты хоть представляешь, через что я прошла? Мы вместе прошли! И на финишной прямой ты хочешь все это разрушить?» «Света, ты прекрасно знаешь мое отношение к тебе!» Равнодушно протягиваю в ответ. Желаю скорее покончить с этим. У меня столько задач в голове, что мозг вот-вот взорвется. После того, как я разберусь с нынешней женой, надо придумать способ, как вернуть Алину. Точнее, для начала ее нужно найти. Так и ждет стерва, когда я приползу к ней на коленях. Что ж, раз уж на то пошло, придется наступить своей гордости на горло. Обещаю себе, что это будет первый и последний раз. — Слава, нет, нет, нет, нет! Судорожно машет головой в отрицательном жесте. Слышу, как шумно она дышит, скорая от ярости. Еще немного и из ушей точно пар пойдет. Да, Света, да. Нам давно пора покончить с этим браком. А, дочери, ты хоть подумал, как она это перенесет? Света поняла, что манипуляция с помощью ее болезни больше не дает должного результата. И теперь взялась за мое самое больное место, нашу дочь. Нет, Слава, держись, не ведись на нее. Лизе нужен психолог, гремлю я на повышенном тоне. Реакции Света начинает меня выводить из себя. Объяснил же русским языком, что не хочу больше с ней иметь никаких дел. Так нет же, будет до последнего держать меня в своих ежовых рукавицах. Может, вообще ну их этих баб. Одна мне проходу не дает и душит своим присутствием, другая же, наоборот, морозится и строит из себя королевну. По-хорошему бы поставить их обоих на место, чтобы знали, что нельзя так к мужику относиться. Его надо уважать, ценить, холить и лелеять. А не разводить тут непонятно что. Да и в самом деле, что Свет, что Алина обе хороши. Какой еще психолог? Что ты несешь, Слав? А ты не замечаешь странностей в ее поведении? Ах да, ты же сама ее этому научила. Сверлю Светлану цепким осуждающим взглядом. Она принимает вызов, ведет со мной борьбу взглядами, словно огненная стрела в меня мечет. Столько злости и гнева в ее глазах, что даже не по себе становится. Я ведь слышал, что нет ничего страшнее и опаснее обиженной женщины. Особенно, когда эта женщина сидит... Перед тобой ее глаза горят безумием. — Это не так, — пытается оправдаться, по-детски надув губы. — Послушай, Свет, просто не препятствуй иначе. — Иначе я заберу дочь к себе, если увижу, что ты снова начнешь с ее помощью манипулировать мной. Думаю, что Элиза будет не против остаться со мной. — Ты мне что, угрожаешь? — Считай, как хочешь, безразлично пожимая плечами. — Жду. Несколько секунд. Света замирает на месте, о чем-то усердно раздумывает. А что тут думать? Все и так понятно. Я однозначно выигрыша. Хорошо. Раз ты так хочешь, цедит сквозь плотно сжатые зубы. И если бы рядом не было посторонних людей, уверен, что жена могла бы в легкую накинуться на меня. Но ты не будешь счастлив с этой убогой. Плюет с таким ядом, что во рту сразу же образовывается горечь. — Не смей ее трогать, клянусь, если я узнаю, что ты снова что-то задумала. Грохочу я в ответ, пытаясь внушить Свете страх. — Чтобы знала, что мое слово — закон. Мужика слушаться надо, а не вот эти вот козни строить. Надоело. Хочется уже спокойно жить, а мне тут устроили цирк на выезде. — Не переживай, это я так сказала, просто к слову. Но будь уверен, что мои слова рано или поздно сбудутся», — хмыкает Света, четко выделяя каждое слово и вкладывая в него все свое отвращение. «Думает, что меня это заденет? А мне вообще плевать на самом деле. Я хочу забрать дочь. Ей пора вернуться домой», — откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу, с вызовом произносит жена. «Отвезешь меня?» — Что-то мне подсказывает, что стерва опять что-то задумала. Уж слишком подозрительно быстро она вдруг стала спокойной. Словно ничего такого не случилось, и она успела смириться с нашим разводом. Не похоже на нее. — Что ты так на меня смотришь? Что, настолько я тебе противна, что даже подвести не можешь? — А ведь еще не так давно мы с тобой довольно-таки неплохо проводили время. Провокационно выдает она в ответ, хитро сужает взгляд. Нет, только не хватало еще, чтобы она Алине что-то рассказала. Да, признаю, было пару грешков. Ну Ладно, не пару, может, и больше. Да и какая разница, это было в прошлом, зачем его ворошить? Забудь об этом, только попробуй рассказать. Предупреждаю жену, грозно смотря на нее из-под лобья. А что ты можешь предложить мне за мое молчание? Выгибает одну бровь. И тут я понимаю, что оказался в ловушке. Если эта стерва ляпнет о наших прошлых связях, все, кранты. Она точно меня вычеркнет из жизни. А я не хочу оставаться ни с чем. Чего ты хочешь? Подаюсь ближе, выставляю руки перед собой, соединяю ладони, пытаюсь по выражению лица Светы понять ее мотивы. Проведи со мной одну ночь, всего одну, последнюю тогда я больше не буду тебе мешать и обещаю хранить молчание.